Глава четвертая Сад, окружавший коренастое строение, оказался бесконечным. Мы с Адамом топали по дорожке уже пять минут, мимо укромных беседок, плетенных цветочных арок, современных статуй, но так никуда и не приходили. Сколько же садовников ухаживает за этим парком, и во что его поддержание в аккуратном виде встает владельцу? Хотя родители меня всегда учили, что считать чужие Йоргены некультурно, я все же не могла не задаться этим вопросом. Кольт был неприлично богат, и это сразу бросалось в глаза, заставляло смутиться и присмиреть еще на подходе к дому. «Красиво, правда?» Адам ждал моего согласия, и я кивнула. Хотя на мой вкус саду не помешало бы немного запустения очарования старины. Уж больно идеально были пострижены кусты, листочек к листочку. Да и современное искусство меня мало вдохновляло. Наконец мы вышли на залитую фиолетовым светом площадку с лавочками и сценическим помостом вдалеке. Молчаливыми скульптурами у деревьев стояли официанты с подносами. В центре возвышался круглый стол с закусками. Его обступила нарядная, жужжащая разговорами толпа. Обилие гостей сбивало с толку. Семейная вечеринка? Вся эта сотня человек родня Адама? «Я оставлю тебя на минутку», — увели Софья. «Нужно засвидетельствовать свое почтение одной благородной леди», — пробормотал мой жених и, коротко клюнув в похолодевший висок, отбежал в сторону. Я запоздало кивнула и отступила обратно в тень садовой дорожки, плотно обнятой высокими кустарниками с обеих сторон. Под защитой пышных растений мне было комфортно, и выходить туда, на свет, в толпу, совершенно не хотелось. Наверняка там у каждого по паре простеньких, но до доискор заряженных артефактов, омолаживающих, разглаживающих кожу, дарящих стойкий аромат, маскирующих шрамы и иные недостатки. У Алисы имелся один такой, стиравший веснушки. Адам был чудесным парнем, но не слишком тактичным. Он все время забывал о моих проблемах, связанных с магией. И, конечно, не подумал, что я бахнусь в обморок в этой толчее, обвешанной зачарованными украшениями. Я видела, как Адам подошел к одной надменной даме, сухой и высокой, и уважительно поклонился. Присмотрелась к ней получше. У жениха ведь были веские причины для того, чтобы оставить меня одну. Тонкие губы, узкий длинный нос, темные волосы, приглаженные к голове, и словно маслом политые. Интересная особа. Издалека она казалась немного сплюснутой с боков и вытянутой, как жердь, будто вся целиком была натянута на внутренний стержень, который в ней без сомнений имелся. Рядом с ней смущенно переминалась ноги на ногу девушка моего возраста, хорошенькая, чем-то на меня похожая. Длинные темные волосы, узкие плечи и талия, тонкие черты. Но в ее позе было столько покорности и желания подчиняться, сколько я даже в Танне не замечала. А ведь она не один год прослужила стервом. Адаму девушка обрадовалась, даже позволила себе робкую улыбку. Я, наконец, поняла, что ведет она себя, как положено девица на выданье, скромно и покладисто, и в груди неприятно кольнула. Я взяла с пустого подноса бокал с чем-то золотисто-пузырящимся, развернулась и побрела к пустовавшей белой беседке, которую приметила у входа. Надеюсь, у Адама найдется всему этому объяснение. Звёздный вечер ложился на плечи, как прохладное шёлковое одеяло. Лёгкий ветер разносил густые ароматы цветов. Чем дальше я удалялась от толпы гостей, тем спокойнее становилась внутри. Из-за поворота выплыла пара. Высокий темноволосый мужчина медленно вел под руку пожилую леди. Я вжалась спиной в кусты, чтобы их пропустить. Поравнявшись со мной, джентльмен медленно повернул лицо. «И мира сиятельная!» Зеленые глаза полыхнули огнем узнавания, жесткие губы скривились в недоуменной ухмылке. «Вы все-таки решили присоединиться!» Я вскрикнула, зажала рот ладонью крепко зажмурилась, отказываясь верить в такое ужасающее совпадение. «Варх меня прибери!» Этот хищный профиль невозможно было не узнать, этот взгляд нахальный, всезнающий, острый. Я сильнее вжалась в кусты и требуя от них немедленной защиты от незнакомца. Мой ошарашенный припуганный вид вызвал волну хриплого смеха, и глаза пришлось открыть. Да, он все еще тут никуда не ушел, только пожилую леди отпустил и зачем-то сделал шаг ко мне. Я, я пыталась подобрать слова, которых от меня уже никто не ждал. — Грег, к твоей речи все готово! — прорали со стороны гостей. «Сейчас, Даран, Уже иду!» — бросил мужик негромко, но тот первый его прекрасно расслышал. «Грег? Нет-нет, Кольт старый, а этому и сорока нет. Это какой-то другой Грег. Их вполне может быть несколько, ведь правда?» «Да, Софи, правда. И все они сегодня в имении Кольтов будут читать речь. Ничего подозрительного». Колдовские глаза инвестора глядели изучающе, с подозрением, словно он тоже не знал, чего от меня ожидать, и был весьма удивлен встрече. Не стоит прижиматься к кустам. Его хищная ухмылка больше походила на оскал. Это растение весьма... Продолжение я не дождалась. Мужчина сделал резкий шаг ко мне и протянул руку. Так хищник в прыжке настигает жертву, хватает добычу и тащит в логово, или прямо на месте разрывает на части. Я даваться в лапы не собиралась и, тонко вскрикнув, отпрыгнула назад, расплескав содержимое бокала на платье и завалившись в те самые кусты. Все произошло так быстро, что я сама не поняла, как оказалась на земле. Запутавшаяся в колючих ветках и облитая липкой гадостью, кто сказал, что на сегодня с меня нервных потрясений достаточно? Расширившимися от шока глазами, я снизу глазела на этого Грэга, мрачно нависавшего над моим, опутанным плетьми телом. Лис убьет меня за свое выходное платье, если сама сейчас же не умру со стыда. «Ох, Грегори, ты совсем девушку запугал!» Сердобольно охнула старушка и гневно стукнула его кулачком по лопатке. «Кто учил тебя манерам? «Ты, ты учила меня манерам, Тереза!» Закатил глаза этот тип, игнорируя удар. Лицо седовласой леди окрасилось виноватым. Ах да, мол, что вышло, то вышло, я пыталась. Женщина развернулась и медленно пошла по тропе в сторону музыки и голосов. Не припомню, чтобы вас сюда приглашали. Раздраженным шепотом заметил мужчина, без спроса выковыривая меня из кустов. Те цеплялись колючками за платье, как за спасительную соломинку. Это у нас было взаимно я бы тоже с превеликим удовольствием в кустах осталась». «Приглашали», — возразила максимально твердо, насколько это было возможно в столь запутанной ситуации. «Не хватало еще, чтобы меня выставили за ворота, а пока жених где-то там свидетельствует свое почтение». В конце концов, Адам сам сказал, что нас ждут, и никто не удивится, если он приведет невесту. Тогда откуда столько старательно скрываемого изумления на хищном лице? «Вы неверно истолковали мое приглашение». Он приподнял меня к своему лицу и наклонился к самому уху, обдав кожу горячим дыханием. «Я не встречаюсь с девушками эм, определенных профессий у себя дома. Но если вы так жаждете продолжить общение, мы можем перенести его, скажем, в Тарлинскую звезду, на набережной в полночь. Там мы обсудим ваши перспективы и мое эм, внимание». Окончательно опешив, я повисла в загребущих лапах, методично отдиравших от платья колючки. Моя профессия не подразумевала ночных встреч, да и дневные уже порядком измотали, и новых подопечных я брать не планировала. Предвкушающая ухмылка намекала, что и он в услугах гувернантки не нуждался. А зря, проблемы с воспитанием на лицо, но в таком возрасте их исправит только... Верно, она самая... Хотя, если Алиса не шутила и Кольт изобрел зелье бессмертия, то и тут без шансов. Если это, конечно, Кольт, ведь есть хоть какой-то мизерный шанс, что нет. «Я здесь не по вашему приглашению, Сир», — зашипела она незнакомца, решив пока не забывать про уважительное обращение, на всякий случай, кто знает, в каком он там магическом чине. «Меня пригласил другой мужчина, куда более воспитанный. «Так это просто невероятное совпадение!» — хам ухмыльнулся, с плотоядным интересом изучая мое раздраженное лицо. Подбросил легонько, поудобнее устраивая талию в капкане его рук. Я растерянно заозиралась, как ни кстати Адам задерживается. Ворваться из захвата было бы глупо. Я оставалась оплетена коварными колючками, и выпусти меня мужик непременно упала бы обратно в самую гущу. И кто вообще додумался высаживать такое недружелюбное чудо вдоль садовой дорожки? Явно тот, кто не слишком любил гостей и развлекался, наблюдая, как они портят свои платья и пытаются отодрать от них приставучие плети, покрытые крошечными, но очень прилипчивыми шипами. Выходит, у столь юной воспитанницы пансиона с отсутствующей магической искрой уже имеется покровитель? Вернул меня на землю, пока лишь в переносном смысле — «Инвестор!» Я недоуменно сдвинула брови. На мне не написано, что я простачка. Тем более тут темно. Да и платье на мне не бедное, самое нарядное, что есть у лис. «Бросьте! Годы муштры под крылом метро Сайле у вас на упрямом личике высечены». Он нахально стряхнул взлохмаченные волосы с моего лба. «Что до искры?» Коварный шепот пробрался в ухо. «Вы так оголены, так беззащитны, что все ваши эмоции как на ладони». Так кто ваш покровитель, глупышка? Или вы работаете на Тимону?» «Я честная девушка», — возмущенно схватилась за его запястье и попыталась отодрать руку от своей талии. «Уж лучше обратно в колючки». «Но имя Тимоны вам явно знакомо», — задумчиво поиграл бровью. «Я работаю гувернанткой, сир, в доме стервов». Уважение во мне оставалось все меньше, а ярость брала свое. Можете уточнить этот момент о миссис Стерф. Вы ведь хорошо знакомы? Ах, вот почему вы так беспардонно вломились в ее офис. Я право слово решил, что дверью ошиблись. прислугу у Регины обычно более деликатно Не прислуга, гувернантка! Едва ли не по слогам процедила с надеждой, посматривая на другой конец дорожки. Может, оттуда из темноты выплывет Адам и спасет меня из лап ужасного дракона? «Боюсь, уже нет», — равнодушно пожал плечами незнакомец. «После всего, что вы так не кстати увидели, уверен, уже завтра вы получите расчет». «Йозеф в гневе весьма неприятен. Регина не захочет рисковать. Может, она даже на некоторую сумму за неразглашение расщедрится. Но я бы сильно не рассчитывал». «Отпустите меня», — прохрипела, борясь с желанием схватить ближайшую плеть и огреть мерзавца. «Я вас не держу», — «Это все куст, он неисправимо имеет отвратительный нрав», — отрекомендовал растительность инвестор. «Что ж, раз вы остались без работы, а в Тарлине довольно трудно устроиться простачкам...» «Намерены меня пристроить?» — фыркнула насмешливо. Грудь пекло от честной, совершенно заслуженной злости. «Где ходит Адам? Почему не торопится найти меня, свою, между прочим, невесту?» Если этот зеленоглазый мужик, тот самый Кольт, его опекун, то пора бы нас уже официально представить, чтобы избавить друг друга от ложных ожиданий и дурных намерений. Потому как этот Грег просто невыносимое создание, относящееся к женщинам, судя по всему, как к товару для утех и не более. «Можем обсудить ваш потенциал. В звезде полночь», — задумчиво выдал инвестор. «А мой дом я вас попрошу покинуть». Поймите правильно, я бы охотно провел время в обществе ваших огромных синих глаз, но есть обязательства перед семьей. Он оторвал от платья последнюю колючку и вернул меня в вертикальное положение. Махнул свободной рукой, и почти сразу же на горизонте появился охранник в черном форменном плаще до земли. «Я никуда не уйду», — прошептала взволнованно. «Все-таки Кольт. Не будет просто гость вызывать охрану по ментальной связи». Я пришла сюда не для того, чтобы... Вот как? А для чего? Шантажировать? Меня?» Инвестор удивленно поднял бровь, словно только умалишенный рискнет пойти против Кольта. И был, в общем-то, прав. После всех сплетен, что я вчера наслушалась, опасения имелись самые разные. «Я не собиралась никому, сир Кольт!» Фигура охранника медленно плыла к нам по дорожке, а мысли в голову вбивались одна плачевнее другой. «Этот мужик — опекун моего жениха! Варх, меня прибери! И мира сиятельная, куда ты смотрела?» «Мужик, которого я застала со спущенными штанами в офисе Стервеллы! Опекун моего жениха!» «Едва ли мою репутацию может хоть что-то испортить сильнее!» Кольт махнул охраннику, и тот притормозил. «Мне право все равно, кому вы расскажете!» «Да и свободная пресса, Веронни, не такая уж и свободная». «Это не мое дело, Сир. Все это просто вархово совпадение. Я здесь с...» «Грег!» С другой стороны тропы возник тот самый мужчина, что звал его в первый раз. даран кажется». Хорошо одетый, Макс сказала бы, респектабельный. С обилием дружелюбных мимических морщин на лице, но чем-то сильно озабоченный. «Люди ждут». Все давно собрались в сцены. «В таком случае тарлинская звезда. Сегодня в полночь. Не опаздывайте!» Бросил инвестор шепотом и бодрой походкой зашагал к гостям, оставив меня в компании невоспитанного куста, напрягшегося охранника и тонны недоумения.